Прямо непостижимо. Да чего ты, большой поэт! Болезненно близко и преждевременно подступило к горлу то, что будет у нас, и кажется, скоро, потому что этим воздухом я душу уже и сейчас. Майн гроссе либен либо их меддир. Примечание. Своей высшей жизнью я живу с тобой. Немецкой. Конец примечания. Я мог бы залить тебя сейчас смехом и взволнованным любованием. И уже и сейчас, поводив по своей жизни и рассказав про ее основания, крылья, перестили и прочее, показать тебе, где в ней начинаешься ты. Очень рано. В шестилетнем возрасте. Где исчезаешь, возобновляешься, Мариной Цветаевой Верст. Напоминаешь собственное основание, насильно теснишься мною назад и вдруг, с соответствующими неожиданностями в других частях, об этом в другом следующем письме, начинаешь наступать, растешь, растешь, повторяешь основание и обещаешь завершить собою все, объявив шестилетнюю странность лицом целого, Душой здания. Ты моя безусловность. Ты с головы до ног горячий, воплощенный замысел. Как и я, ты невероятная награда мне за рождение и блуждание, и веру в Бога, и обиды. Пастернак Цветаевой. 25 марта 1926 года. Москва. Нет, Россия для меня. Только ты. Двух там быть не может. Я целиком в тебе. Моя Россия. Когда я говорю «Москва», я молниеносно говорю «Пастернак». До всего, что не ты, вне поля твоего зрения и предвидения, мне России дела нет. «Ты мой слух и мое зрение в России, поскольку будет расширяться их поле, будет расширяться и мое. Это не слепость любви, говорит. Доверяю тебе мой слух и мое зрение. Увидь и услышь за меня». Цветаева Пастернаку. Около 9 апреля 1926 года. Цветаева Пастернак.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 полученная дедом от училища живописи в 1911 году, после его отъезда с бабушкой из с дочерьми в 1921 году в Германию, была уплотнена и превратилась в типичную коммунальную квартиру. Папе досталась большая дедовская мастерская. Я помню себя уже в комнате, разделенной надвое дощатой переборкой, не доверху, обшитый плохим серым картоном с выпуклыми включениями разного цвета и плотности, которые интересно было выковыривать ногтем. В проходной комнате за занавеской и спинкой буфета я спал. Комнату рядом, бывшую прежде гостиной, занимал дядя Шура, известный впоследствии архитектор. Однажды я проснулся солнечным утром, от звонкого смеха мамы и, не спрашивая позволения, побежал за перегородку к родителям. Мама лежала в постели и смеялась. А Боря стоял в большом тазу на сложенных на полу дедушкиных холстах и обливался из кувшина холодной водой. Пожалуй, это было первое, И самое счастливое из того, что я помню. Так начиналось каждое утро. Родители с раннего детства приучили Борю к утреннему умыванию холодной водой для закалки. Он неукоснительно придерживался этого всю жизнь. Пастернак Е.Б. Понятая и обретенная. Страница 346. Архивами... Называются такие учреждения, где становятся документами и достопримечательностями последние пустяки. Какой ни на есть хлам, на который бы ты и не взглянула, в архиве величается материалом, хранится под ключом и описывается в регистре. Таков уже и мой возраст. Это звучит невероятно глупо. Для других, объективно, я очень еще от него далек, но у меня хорошее чутье. И я чувствую его издали. Вот в чем его отличие. Что все становится материалом. Что начинаешь видеть свои чувства, которые дают на себя глядеть, потому что почти не движутся и волнуют тебя разом и одной только своей стороной, своей удаленностью, своим стоянием в пространстве ты открываешь, что они подвержены перспективе. Б. Л. Пастернак, Л. Л. Пастернак, 25 января 1926 года. Не осмеливаюсь после таких материальных предметов писать, как хотел бы, о той глубокой привязанности, которая давно уже привязывает меня к вам как к автору. Особенно сестры моей жизни. Книги столь бездонно содержательной, что, сходя в нее постоянно все глубже и глубже, я все еще не знаю, достиг ли я ее последнего круга и средоточия. Если бы я смел думать, что моя оценка может быть вам интересна, я бы хотел вам говорить также о том, что такого поэта, как вы, у нас в России не было со времени «золотого века». А в Европе сейчас может быть спор только между вами и Элиотом. Светополк Мирский. Пастернаку. 8 января 1927 года. Флейшман. От Пушкина к Пастернаку. Избранные работы по поэтике и истории русской литературы. Москва. 2006 год. Страницы 668-669 за всех современников у меня к вам одному такое большое личное чувство. Я с большой радостью последнее время наблюдаю, как вы незаметно и как бы тайно проникаете в поры современного читателя. А это я вижу вокруг себя и замечаю потому, что слышу из Союза. Из самых неожиданных источников это ведет». «Одна моя сверхница и старая приятельница, совсем далекая от новой поэзии и вообще литературно не очень грамотная, поразила меня недавно знанием наизусть сестры моей жизни, почти от начала и до конца. Такие случаи, по-моему, показательнее и по существу ценнее, чем восторги лит спецов. Светополк Мирской – Б.Л. Пастернаку, 5 сентября 1927 года Б.Л. Пастернак, Про и Контра, том 1, страница 290 «Меня больно кольнуло известие о Ходосевиче. Как мне избавить тебя от стрел, направленных в меня? Может быть, написать ему? Вообще, я его во врагах не числил. Я даже как-то переписывался с ним, и это смешило и обижало Илью Григорьевича. Я уважал его и его работу, его сухое понимание и его позу, которую считал временным явлением. Мне она казалась чем-то вроде затянутости за табльдотом. Съест человек новизну признания и успеха, развяжет салфетку, отвалит в естественность, и мы его увидим в партикулярном беспорядке роста. Вот именно я иначе представлял себе его развитие. Я и сейчас не утратил бы дружеского чувства к нему, если бы не твои слова о гадостях, которые он тебе делает, из неприязни ко мне. А этому свинству уже имени нет. Он знает, как меня звать и как меня хаять. Мог бы непосредственно... И адрес мой во всех отношениях ему прекрасно известен. Был бы чур тонок и фантастичен домысел, что, желая поразить меня в сердце, он за мишень сбрал как раз тебя. Этого он, вероятно, не знает. Хотя уже и в Берлине я говорил с ним о тебе. и нельзя. Переписка наша оборвалась на его письме, написанном после смерти Брюсова. Оно мне решительно не понравилось. «По отношению к Ха, точно так же, как и в отношении Брюсова, я всегда готов сдерживать всякий натиск ходячей фразы. Я не знаю, что его взвинтило против меня. Но довольно, оха! Просто удивительно, что я так много о нем говорю. Может быть, бессознательно я хочу тебя настроить на примирение с ним», «Помнится, он ко мне и к тебе хорошо относился». Белл Пастернак Цветаевой, 11 апреля 1926 года. «Борис, не взрывайся по пустякам. Он, Ходосевич, тебя не любил и не любит, и, главное, любить не может. Любил бы не тебя или не он». Пастернак — сильно раздутое явление. Вот что он говорит о тебе направо и налево, а мне в спину. Я только что вышла из комнаты. Сережа, между прочим. Марин Ивановна сильно преувеличивает Пастернака, как все, впрочем. Не огорчайся. Что тебе делать с любовью Ходосевича? Зачем она тебе? Ты большой и можешь любить... Включительно, и Ходосевича. Он тобой разорвется, взорвется, на тебе сорвется. Его нелюбовь к тебе самозащита. Цену тебе, как мне, он знает. Цветаева Б.Л. Пастернаку, 18 апреля 1926 года. Цветаева, Пастернак, души начинают видеть. Письма. 1926-1936 годы, страница 183. Вернемся к Пастернаку. Пастернак явно недовольствуется в поэзии пушкинскими горизонтами, которых хватает Ахматовой и которыми с удовольствием ограничил себя Ходосевич. Пастернаку, по-видимому, Кажутся чуть-чуть олеографичными Пушкинообразное описание природы. Чуть-чуть поверхностной, пушкинообразная отчетливость в анализе чувств, в ходе мыслей. Некоторая правда в этом ощущении, на мой взгляд, есть. Кажется, мир действительно сложнее и богаче, чем представлялось Пушкину. И кажется, можно достигнуть пушкинского словесного совершенства при более углубленном, Дальше и глубже проникающим взгляде на мир. Адамович. Литературные беседы. Звено 1927 год. 3 апреля. Номер 218. Страница 2. Значит, по Адамовичу, как будто выходит даже так, что Пастернак видит и знает уже побольше и поглубже Пушкина а потому и явно недовольствуется в поэзии пушкинскими горизонтами, пушкинской поэтикой, слишком примитивной для такого титана мысли. Адамович только боится, что задача создать новую поэтику окажется Пастернаку не под силу. Разумеется, я не буду всерьез сравнивать Пастернака с Пушкиным. Это было бы дешевой демагогией и слишком легкой забавой. Уверен, что и сам Адамович не думает всерьез, будто Пастернак в проникновении в мир ушел дальше Пушкина. Недаром он дважды оговаривается «кажется, кажется». Если «кажется», надо креститься. Покуда не перекрестимся, нам все будет казаться, что Пастернак кто то такое великое видит и знает. «В поле бес нас водит, видно, да кружит по сторонам». Сравнивать Пастернака, каков он есть, с Пушкиным невозможно смешно, но эпохи позволительно сравнивать. Тысячи, буквально, нынешних Пастернаков, состоящих членами Всероссийского союза поэтов, во всей своей совокупности не равны Пушкину, хоть их помножить еще на квадриллионы, не равны качественно но показательно для своей эпохи, равны. Вот природную их враждебность Пушкину, враждебность эпох и выразителей, Адамович ощутил ясно. Но, к сожалению, не о ней он заговорил. Петр и Екатерина были создателями Великой России. Пушкин еще продолжал дело, подобное Петровскому и Екатерининскому. Дело закладывания основ Созидание, собирание, как Петр, как Екатерина, как Державин, он был силой собирающей, устрояющей, центростремительной и остался выразителем эпохи начал. Ныне, с концом или перерывом Петровского периода, до крайности истончился, почти прервался уже, пушкинский период русской литературы развалу, распаду, центробежным силам нынешней России соответствуют такие же силы и тенденции в ее литературе. Наряду с еще сопротивляющимися существуют, и слышны громче их, разворачивающие, ломающие пастернаки. Великие мещане по духу, они в мещанском большевизме услышали его хулиганскую разудалость, и сумели стать, что называется, «созвучной эпохе». Они разворачивают пушкинский язык и пушкинскую поэтику, потому что слышат грохот разваливающегося здания и воспевают его разваливающимися стихами вполне последовательно, именно ухабистую дорогу современности ухабистыми стихами. Пастернак довольствуется удобрением поэтических полей для будущих поколений, чисткой авгиевых конюшен, — пишет Адамович. Опять неверные и кощунственные слова, которые станут верными, если их вывернуть наизнанку. И опять Адамович говорит то, чего, разумеется, не думает. Никак не допускаю, чтобы до «допастернаковская» Да и не допастернаковская, а до футуристическая поэзия русская была для Адамовича авгиевыми конюшнями. И для Адамовича она не загаженная конюшня, а прекрасный и чистейший дом. Но прав Адамович. Пастернаки, а не пастернак, весьма возле дома сего хлопочат и трудятся, не без таланта, тоже согласен. Только труд их не чистка, а загаживание. Не стройка, а разваливание. Тоже работа геркулесовская по трудности, но ни геркулесовская, ни полубожеская по цели. Ни Авгиевы конюшни чистят, а дом Пушкина громят. Что скажут на это будущее поколение, не знаю. Верю, кончится... Нынешнее кончится и работа пастернаков. Им скажут «руки прочь!» Сами опять начнут собирать и строить. Разрубленные члены русского языка и русской поэзии вновь срастутся. Будущие поэты не будут писать под Пушкина. Но пушкинская поэтика воскреснет, когда воскреснет Россия. Ходосевич. Бесы. Возрождение, 1927 год, 11 апреля, номер 678, страница 3. Порадуйся на своего протеже Ходосевича. Отзыв труса. Ведь Адамович-то, статьи не читала, достану пришлю, писал о тебе. А этот, минуя тебя, о твоих ублюдках». Цветаева Пастернаку. Середина апреля 1927 года. Цветаева Пастернак. Души начинают видеть. Письма 1922-1936 годов. Страница 321. Ходосевича получил и прочел. Странно, меня это не рассердило. Чепуха не небесподлости в ответ на чью Может быть, еще большую чепуху? В.Ф. меня знает. Странно. Пастернак Цветаевой. 29 апреля 1927 года. Читая Пастернака, за него по человечеству радуешься. Слава Богу, что все это так темно. Если словесный туман Пастернака развеять... Станет видно, что за туманом ничего или никого нет. Ходосевич. После России. Возрождение, 1928 год. 19 июня, номер 1113, страница 3. Ходосевичева «но» в отношении меня разросло своговорку ничего от меня не оставляющую. Этого романа не поправить. Пастернак Познору, ноябрь 1929 года. Исключительное внимание, окружающее имя Бориса Пастернака, обыкновенно удивляет людей, которые знают только то, что он пишет, и не знают его самого. Мне вспоминается, что Сологуб — долго хмурился и морщился на стихи Пастернака, а, проведя в его обществе несколько часов и послушав его чтение, произнес потом слово «волшебно». Адамович. Повесть Пастернака. Последние новости. 1929 год. 26 сентября. Номер 3109. Страница 2. Больше года я работал над книгой «1905 год», которая будет состоять из отдельных эпических отрывков. Эта книга выйдет не раньше весны в Гизе. Я считаю, что эпос внушен временем, и потому в книге «1905 год» я перехожу от лирического мышления к эпике, хотя это очень трудно. «Пастернак. Писатели о себе». «Пастернак. Полное собрание сочинений. Том 5. Страница 215. Из поэмы «905 год». Это было при нас. Это с нами вошло в поговорку. И уйдет. И однако за быструю смену лет Стерся след. Словно год стал нулем меж девятки с пятеркой. Стерся след. Были нет. От нее не осталось примет. Еще ночь под ружьем, и заря не взялась за винтовку. И однако, вглядимся, на деле гораздо светлей. Этот мрак под ружьем погружен в полусон забастовкой. Это ночь, наше детство и молодость учителей. 1926 год